Михаила Федоровича Нагова. Известия о смерти Дмитрия и мятеже в Угличе достигли Москвы вечером следующего дня. Сразу же было решено отправить в Углич следственную комиссию и отряд стрельцов для подавления мятежа. Комиссию возглавил князь Василий Иванович Шуйский. Патриарх направил в качестве своего представителя митрополита Геласия. С прибытием стрельцов, а затем комиссии, беспорядки в Угличе прекратились. В задачу комиссии не входило делать какие-либо собственные заключения. Она должна была только допросить свидетелей и участников событий и представить в правительство отчет о своем расследовании. Свидетели дали разные показания по поводу смерти царевича, Сведения тех, кто утверждал, что Дмитрия убили, не скрывались. Кроме расследования обстоятельств смерти Дмитрия, комиссия также собирала информацию о роли Нагих в мятеже и природе бунта горожан. Единственное вызывающее доверие издание отчет комиссии, не сохранившееся полностью, «Клейн. Угличское следственное дело», «О смерти царевича Дмитрия» Записки археологического института, том 25, 1913 год Следователи работали в Угличе до 30 мая и вернулись в Москву 1 июня 24 мая Москву потрясли ужасные пожары, начавшиеся одновременно В разных частях города Летопись Написанная после Канонизации царевича Дмитрия Объясняла пожары Божьей карой за убийство Царевича Новый летописец Полное собрание русских летописей Том 14 Часть 2 Страница 42 Но в действительности пожары были Результатом работы поджигателей Их главарей схватили И они показали перед боярами, что им за это заплатили люди Афанасия Александровича Нагова, и что Афанасий разослал своих людей организовать поджоги и во многих других городах, в том числе в Чусовой на Урале. 28 мая царь фёдор отправил Максиму Строганову в Чусовую грамоту с извещением об опасности и приказанием принять все меры предосторожности, для предотвращения поджогов. Текст грамоты царя Фёдора от 27 мая 1591 года. Смотрите, Глубцов измена ногих, страница 70. -я. Подобные грамоты, по всей вероятности, были разосланы и в несколько других городов. Правительство таким образом столкнулась с двумя проявлениями изменнической деятельности Нагих — открытым мятежом в Угличе и поджогами или попыткой поджогов в Москве и других городах. 2 июня комиссия представила царю свой отчет. Царь передал его патриарху и собору епископов. Епископы решили, что смерть царевича — деяние Божие, а Михаил Нагой — и посадские углича виновны в пролитии невинной крови и заслуживают наказания. Выбор наказания оставили за светскими властями. Мать Дмитрия, царица Мария, приняла постриг под именем Марфы и была отправлена в монастырь близ Белоозера. Никого из многих не казнили. Троих, Михаила Федоровича, его отца Федора Федоровича, и двоюродного брата Михаила, Андрея Александровича, сослали в отдаленные города и заключили в темницу. Их собственность конфисковали. Такому же наказанию, по всей видимости, подвергся и Афанасий Александрович. Углицких посадских принимавших активное участие в мятеже, выслали в Сибирь на поселение в недавно основанном городе Пелыми. Наказание в этом случае содействовало проекту колонизации Сибири. Главка пятая.